Глава восьмая. Погоня. Остаток ночи, вместо того, чтобы спать, Лыков и Талба собирались в дорогу. Штабс-капитан очень просился с ними, но батальонер отказал. «Их там всего пятеро. Нам с Алексеем Николаевичем на один зуб. А у вас, Сергей Иванович, в роте полно дел. Надо порядок наводить». «Ну, Шурка аспид. Он один семерых стоит». «Да видали мы всяких аспидов. Воевать станем в лесу». А это конек Лыкова. Он там взвод настрогает и не поморщится. Ну и я кое-что могу. Выделите только нам грибцов и проводника. Ладно, насупился Бесиркин. Тогда я придам вам своих меделян. У вас есть медилянские собаки? Удивился подполковник. Нет, что вы. Это мы здесь так называем отворное отделение. Я учредил его два года назад специально для ловли беглых. Усиленная стрелковая подготовка, выносливость, атлетизм, умение ориентироваться в тайге, знание языка и народцев, следопытство. Получились хорошие бойцы. Каждый в одиночку возьмет хоть медведя, хоть черта лысого. Потому и меделяны. Что ж, очень верное решение одобрил Тауэ. Нужно будет распространить ваш опыт по другим ротам. Меделян всего 12 человек. Всех я не дам. В лодке не поместится, да и не надо вам там много так. Возьмите шестерых, старший ефрейтор Беридирий. И прошу вас, Виктор Рингольдович, к нему присмотреться. Хочу двинуть его в унтер-офицеры. По приказанию штабс-капитана явился Беридирий. Высокий, ловкий, спокойный. Ему поставили задачу и велели приготовиться. Неожиданно в погоню стал проситься и Ванька, пан «А чего я тут останусь?» «Нет уж, позвольте мне быть при вас!» «Вань, мы же вроде как беглых идем ловить!» Напомнил ему Алексей. «Тебе каторга этого не простит!» «Ха! А я сам ловить не буду! Я за вами укаживать буду!» «Тайга, тягости всякие! Как вы без меня?» «Я денщик вам, а ли не денщик!» И Лыков согласился. Он хотел с восточного побережья сразу проследовать к себе в Корсаков. Отстучал об этом телеграмму Канановичу и быстро получил разрешение. Река Тым впадает в Ныйский залив. Генерал обещал прислать туда военную шхуну крейсерок, несущую дежурство в заливе Терпения. Связь с моряками возможна лишь через реку Паранай, впадающую в упомянутый залив. Гонца уже послали. Шхуна появится в Устье тыми через пять дней. Огоня должна прийти туда на день-два раньше, но Лыков подождет корабль в Геляцкой деревне. Если повезет, с помощью кресерка можно перехватить и судно, нанятое беглыми, и в компании с Ванькой Паном торжественно явиться в свой округ. Таким образом, в экспедицию собралось 9 человек. Шестеро меделян, два их высокоблагородия и один каторжный. Лыков и Таубе Пошли в ротный арсенал, подобрали себе побердани и пристреляли их в тире. Таубе долго просидел на телеграфе, общаясь с адъютантом управления войсками острова Сахалин Жилиным-Кахновым. Велел ему срочно прислать в тымовскую команду двух лучших унтер-офицеров, а еще аудитора, чтобы расследовал злоупотребление капитаном Мювилса. При сборах вышла заминка – Линейцы оделись до тайги, а у приезжих нужного обмундирования не было. Обыскали цех но но Лыкову в плечах было все тесно. Тогда уже утром в тюрьме ему нашли арестантскую куртку подходящего размера. Она была рассчитана на великана, и полы с рукавами пришлось обрезать. Вид у надворного советника получился комичный. Не дать не взять каторжник из неисправных. Еще Сергей Иванович чуть не силой заставил лыкова а обуть теплые бурочные сапоги. Возражение, что на дворе лето, отмел. Сказал, «Мне виднее». Хотел вручить также свою доху из нервящих шкур, но от этого друзья отбились. На рассвете перед самым отплытием явился мёвилус. Он пытался объясниться с батальонным командиром. Тауба зачитал ему показания арестованного Фельдфебеля и двух унтеров, после чего приказал сдать роту и ехать в Александровск, и уже там ждать решения своей судьбы. Экспедиция уселась в большую лодку, когда над водой еще стоял утренний туман. Бесиркин козырнул им с плотины и ушел. Все, в путь! Река Тым в Рыковском не превышает по ширине 15 сажений. Течет она по равнине, поэтому сильно не разгоняется. Сама долина реки – одно из лучших мест на всем Сахалине. С запада ее прикрывает Камышовый хребет, а с востока – Набильский. Как следствие, морские ветры сюда не доходят, и климат получается мягкий. Все пространство долины вокруг Рыковского и чуть ниже обустроено трудом каторжных. Болото осушены, лес сведен, земля выровнена и засеяна. Такая идиллическая картинка сопровождала лодку несколько часов. Проплывали мимо крупных селений – Дербинского, Воскресенского, Ускова. Когда миновали деревеньку Слава, пейзаж изменился. Пашни и огороды стали скуднее, а затем исчезли совсем. По обеим сторонам реки теперь сплошной стеной стояла тайга. То тут, то там, в ней как будто горели яркие огни. Это цвели во множестве большие кусты пионов. Часто в воде виднелись странные деревянные ящики, направленные кустью. Стрелки пояснили, что это заездки, ловушки для периодической рыбы. Ход летней киты почти закончился, и в ловушках догнивали погибшие лососи. Время от времени попадались медведи, разламывающие заездки, и поедавшие падаль. Кроме мишек встретилось стадо северных оленей, забредших из тундры. Алексей увидел даже соболя, грациозно шедшего по упавшему в воду дереву. Деревья эти служили лодке главным препятствием. Если в Рыковском русло тыми было расчищено, то ниже по течению река оказалась вся в корчах. Самыми опасными были те, что скрывались под водой. Налетев на них с разбегу, лодка рисковала разбиться. Но и видимые препятствия тоже доставляли массу хлопот. Огромные ильмы при падении перегораживали всю реку. А еще мели, перекаты, притопленные камни. То и дело, команда вынуждена была вылезать и тащить лодку на руках. Или над препятствием, или в обход его. Все это замедляло сплав и изматывало людей. Но меделяны не унывали. Сразу же они обнаружили свои выдающиеся навыки. Передерий сидел на носу, смотрел в воду и отдавал приказы. Рулевой и четыре гребца мгновенно их выполняли. Ефрейтор ни разу не ошибся и не посадил лодку на миль. При этом он внимательно наблюдал оба берега, держа винтовку на Вечером между Слава и Адатымью Передерев, высмотрел подозрительный прогал, велел причалить и обнаружил место недавней стоянки. Зала в потухшем костре была совсем свежая. Главный Меделян обыскал поляну и сказал «Они!». Ефрейдер все замечал и все успевал. Говорил он мало и старался управлять своими подчиненными с помощью жестов. Но и те были на подбор. Неторопливые, уверенные люди. Они слаженно гребли, иногда делали отдыхи, и в это время лодку несло лишь течение. Алексей хотел им помочь, но солдаты отказались. Здесь сила не нужна, можно разбиться. А новый человек только выбьет всех из привычного лада. Практически в темноте Передерий нашел удобное место для ночевки. Линейцы быстро развели маленький костерок, Наловили сеткой рыбы и сварили в одном котелке уху, а в другом – кирпичный чай с какими-то необыкновенно ароматными листьями. Оказалось, что это моховка. Не теряя ни минуты, меделяны нарубили лапника, устроили вокруг огня девять лежанок и несколько дымокуров от гнуса. Сами назначили смены часовым. Таубе, впервые близко наблюдавший восточно-сибирских линейцев, только диву давался – Выходило, что погоней руководил ефрейтор, а подполковник шел за нахлебника. На сон передерей отвел шесть часов. Когда их высокоблагородие проснулись, на костре уже что-то булькало. Вскрыли консервы с рагу, позавтракали и снова сели в лодку. Меделяны не умывались, поскольку еще с вечера намазали лица и руки дегтем. Лыков, Таубы и ванькопан, Спасались накомарниками из конского волоса, выданными им опытным штабс-капитаном. Погоня возобновилась. Они, очевидно, нагоняли банду шурки Аспида. Ефрейтор доложил свои соображения. После впадения в тым речки Фугу, течение первой замедляется. Русло становится шире, перекаты исчезают. Корчи остаются, но они уже не перегораживают всю реку. Из зажатой между двумя хребтами долины тым выходит на равнину и плавно течет к Охотскому морю. Правда, она при этом сильно петляет, и во многих местах выгоднее срезать изгиб по суше. Меняется и местность. Тайга уходит, и появляется стланник. Людей в нем видно издалека, и беглецам уже не уйти. Главное вовремя их заметить. Поэтому Талба пересел на нос к Передирию, И наблюдал реку в бинокль. Так они прошли часа полтора. Плыть действительно стало легче. Русло было чище и глубже. Зато ослабло течение. Вот тут уже Лыков отвел душу. Он сразу взял два весла, сел посередине и устроил аттракцион атлетизма. Тяжелая лодка летела как перышко. Уставшие линейцы отдыхали и дивились. Тайга вокруг делалась все ниже и ниже. Иногда она совсем мельчала. Там пролегали болота. Слева в тым вошла река Ныш. И русло стало еще полноводнее. Вдруг за очередным поворотом открылась поляна, а на ней толпа людей с ружьями. Барон схватился было за винтовку, но переделил его остановил. «Ваше высокоблагородие, это гиляки! Видать, что-то случилось. Причаливаем, хлопцы. Собаки с характерными торчащими ушами сбежались к урезу воды и принялись яростно лаять. Так уж повелось на всем Сахалине. Русские собаки облаивают геляков, а геляцки — русских. Ефрейтор не обратил на шум никакого внимания. Он выпрыгнул из лодки и пошел к инородцам. Когда же на топкий берег ступил Лыков, Все собаки сразу же разбежались. Тогда и подполковник решился вылезти. Два десятка людей обступили переделия и громко кричали «Все разом!». Тот что-то сказал коротко и веско. Гелики тут же замолчали и расступились. На земле лежали люди. Алексей подошел поближе. Это оказались пять инородцев разного возраста, но с одинаково коричневыми от табака лицами. Они были убиты из огнестрельного оружия. «Кто это сделал?» — спросил Таубе. «Беглые?» Вперед вышел старик с какой-то серебряной бляхой на шее и ответил на хорошем русском языке. «Мы не видали, капитан. Пришли, они лежат, но кроме беглых другим некому». Лыков заметил, что одному из убитых пуля вошла прямо в лоб и вышла из затылка, но не до конца, поскольку застряла в затылочной кости. Сыщик присел над трупом, ножом выковырил пулю и стал ее рассматривать. Интересные дела. Между тем разговор продолжался. Передели указал батальонному командиру на самого пожилого из убитых. Черты его отличались свирепостью и властностью. «Это, ваше высокобогородие, есть знаменитый чубук. Охотник на беглых. До пятидесяти их самолично застрелил». Хм, отлилась ему гаду. Каторжная кровушка. В голосе ефрейтора слышались нотки одобрения. Другие линейцы его поддержали. И шрыло, черт не русский». Столько православных загубил. Отбегался, сардонопал. Пейдерий продолжил. А другие тоже подстать ему. Юскон, Чурка, Плетон и Часы. Два сына, значит, брательник и племянник. Семейное у них дело было. Людей убивать. Ежели мы меделяны, то этих промеж себя называли шакалами. «За что? Ведь убийства беглых разрешены властью, если те отказываются сдаться». «Это, конечно же, так, но можно же и живьем приводить. Все же люди, не собаки. А эти живых не брали. Они как найдут свежий след, сразу идут по нему. Сыскав беглых, издали начинают грозить оружием. Предлагают сдаться». «Кое сдавались, тех шакалы тут же убивали». А же, кто смелый давал отпор, хвосты подожмут и бегут. На. Да. А почему же власти-то потакали?» «А вот того не могу знать», — ответил Ефритер и, помолчав, добавил. «Надо полагать, им все равно, живого вернут или мертвого. А с мертвым... Хм. А с мертвым даже меньше хлопот». Делики не переставали шуметь. Они тянули передерия за рукав в сторону кустов. Он сходил поглядеть, вернулся и доложил. «Следы много. Человек десять-одиннадцать ведут к востоку. Надо полагать, тут они слезли с лодки и побежали пешком». Таубер развернул карту и нахмурился. «Шурка Аспид решил сесть на корабль не в Ныском заливе, а ближе, в Нобильском. До него отсюда тайгой верст 20. Если бы они не ушли с реки, мы бы скоро их догнали. А теперь...» Эх, теперь все зависит от наших ног. У них около часу преимущества. Ходу, ребята, ходу. Збайков остается при лодке, остальным изготовится к пешему броску. Время сбора 5 минут». «Голому собраться только подпоясаться». Меделяны сбросили шинели, чтоб с подручней было бежать. Лыков надел заранее уложенный ранец, подвесил подсумки с патронами, сказал Ваньке-пану, «Жди нас здесь. К вечеру или мы вернемся, или я пришлю тебе замену». Потом сыщик подошел к Таубе. Тот тоже возился с подсумками. Алексей протянул ему добытую пулю. «Взгляни, ничего не замечаешь?» «Ну-ка! Ух ты! Она от Винчестера!» «Именно! А у убитого часового была берданка!» Ни хрена себе! Значит, у них две винтовки!» «Значит, две! Купили, когда готовились к побегу!» Фетфебель Шкура не все рассказал. Таобе выстрелил полуотделение и сообщил. «Ребята, у них две винтовки, а не одна. Смотрите в оба!» «Осмелюсь доложить!» — подал голос Бередилий. Может, ружей и больше. Беглых, мы думали, пятеро, а следов-то до дюжины. В одну лодку точно бы не поместились. Кто-то швырку тут уже дожидался. Ну что ж, пойдем и выясним, кто. Бегом вперед. Боевой порядок получился следующий. Ефрейтор шел передовщиком. За ним Лыков, потом Таубе. Меделяны хотели поставить батальонера в конец, но он не позволил. Поэтому пять линейцев замыкали колонну. Быстро выяснилось, что оба высокоблагородия ходят по лесу не хуже солдат. Восемь человек бежали молча, почти не производя шума. Густой подлесок замедлял движение, но был для опытных людей проходим. К тому же погоня шла уже по проделанной тропе. Местность оказалась аховой. Невысокие холмы и распадки, а в каждом распадке по болоту. Так они бежали два часа, и никто не сбился с дыхания. Однажды мелькнули по правую руку два озерца, очень похожие. Передерий шепнул на ходу. «Близнецы называются. Значит, идем к кустью Набиля». И еще поднажал. Вдруг, когда люди уже начали уставать, Ефритер внезапно застыл, как вкопанный. Все тоже замерли. Секунда, вторая. Лыков обернулся. Барон знакомым жестом приложил ладонь к виску и тут же отдернул ее. И скомандовал "Рассыпся!" Люди метнулись в стороны от тропы и вовремя. Раздался выстрел, пуля с коротким просящим свистом пролетела между ними. Жарится, душу ищет, вспомнил Алексей солдатскую присказку пада и лицом в колючую хвою. Все мгновенно распластались по земле. Лыков прицелился и пустил заряд в куст боярки, откуда их обстреляли. Сразу перекатился вправо, а ответная пуля ударила в то место, где он только что был. Однако... Меделяны открыли густую пальбу, но едва рядовой Одинцов двинулся вперед, как тут же получил ранение в ключицу. Невидимый стрелок постоянно менял позицию и в одиночку сдерживал семерых. Судя по скорострельности, он был вооружен повторительной винтовкой, многозарядной, магазинной, и представлял поэтому серьезную угрозу. Лыков осерчал. «Ну ладно, хватит, прикройте меня, но сами не лезьте». Пальба усилилась. Лыков подобрался, сделал шаг в сторону и исчез. Он заложил большой крюк слева, ориентируясь по выстрелам. Сыщик шел быстро и бесшумно, держа Бердану на руке. Через пять минут он уже заходил врагу в спину. Человек во всем сером энергично курсировал между соснами. Выстрел-перебежка, выстрел-перебежка. «Хорошо бы взять его живым», — подумал Алексей. И в этот момент его учуяли. Серый стремительно развернулся. Пришлось стрелять ему в сердце. Упал. Пальба тут же стихла и раздался треск сучьев. Таубе с меделянами выскочили из кустов. Лыков нагнулся над убитым и стащил с него башлык. Открылось раскосое смуглое лицо. «Виктор, а что это за китайский кореец? Айн, Рачен или как их там?» Барон наклонился, рассмотрел труп и ответил. «Молодец, Алексей! Ты таки нашел на Сахалине японский след». Это японец? Да. А как он тут оказался? Вот уж не знаю. Но стрелял в нас сволочь совершенно сознательно. И неплохо, кстати, держался. Меделяны столпились вокруг и бронились в полголоса. Черт косоглазый Мишку поранил. Подполковник скомандовал Воробьев, остаться при японце, ничего не трогать. И аянцова перевяжи! Есть! От берега мы с вами пришлем. Остальные ходу. Преследование возобновилось. Человек из засады свое дело сделал. Задержал погоню и ранил солдата. Таубе велел поднажать. Время потеряли. Шесть фигур неслись, как нахлестанные лошади. Когда они перевалили через гряду, то им открылся внизу огромный залив. До него было не более двух верст. Залив вытягивался пузырем влево, а справа виднелась болотистая пойма реки. Очевидно, Набиля. Выход в море почти полностью перегораживал длинный и узкий песчаный остров. Было лишь два тесных прохода, и возле одного из них стояла двухмачтовая шхуна, а у берега плясал на волнах бельбот. «У них все приготовлено!» — крикнул подполковник. Уйду же, ребята, подновяль!» Но подновялить не удалось. Из сладника заговорил еще один винчестер. И все попадали, кто где стоял. Пуля сбила с барона фуражку. Стрелок метил в офицера. История повторилась. Одиночный противник часто менял позицию и не давал в себя попасть. Сам же бил очень метко и скоро раскровенил передирью ухо. Теперь в обход пополз батальонный командир. Решил, видать, отомстить за дырку фуражки. Но, как у Лыкова, у него не вышло. Через восемь томительных минут с вражеской позиции послышался голос Таубе «Ко мне!». Стрелок исчез, оставив лишь груду гильз. Даже бросил оружие, чтобы сподручнее бежать. На мху лежала новенькая магазинка. Раздосадованный барон погнал людей вперед, но было поздно. Когда они выскочили на топкий берег, «Вельбот» уже подходил под борт шхуны. Запыхавшийся Лыков поднес к глазам бинокль. Куча мала. Пять или шесть человек были в армиках, похоже, наши беглые. И еще столько же во всем сером, стало быть, японцы. И несколько на веслах, в синих накидках. Это, видимо, матросы. Среди армяков выявлялся крупный седовласый детина. Он все время оглядывался и торопил гребцов. «У Шурки Аспита, голова седая?» — обратился Лыков к переделию. «Что лунь?» Алексей встал на одно колено. Деление на прицеле Берданы номер два нанесены на 1400 шагов. Дошхуна было немного меньше. Пуля из винтовки не теряет убойной силы до самого конца. Сыщик начал колдовать с ружьем. Меделяны столпились вокруг с интересом, наблюдая за его манипуляциями. Вид у них был скептический, но высказываться солдаты не решались. Таубе и Передирий наставили на вельбот бинокли. «Море утянет пулю вниз. Возьми чуть выше», — посоветовал Виктор. «Бабушку свою паучи огрызнул сосыщик. Он поднял до максимума прицельную планку. Пришлось опустить приклад чуть не к животу. Цель уже сделалась просто точкой. Так, ровно посередине, где сидит седовласый убивец. Леков свел мушку с прорезью прицела, затаил дыхание и мягко нажал спуск. «Есть!» — крикнул Тауба через секунду. «Мимо!» — одновременно с ним сказал Передерий. «Так есть или мимо?» — сердито спросил Лыков. Оба наблюдателя молчали. Между тем вельбот пристал к шхуне, и с него начали подавать на борт людей. «А ведь попали, ваше высокоблагородие!» — вдруг объявил Ефритер. ей «Ейбо! Не знаю, убили, но попали! Вон его сапаку на руках подымают! Самому идти не в мочь!» «Ай да выстрел!» «Никогда такого не видал!» Попал Лыков или нет, теперь уже не имело никакого значения. Беглецов-то они все равно упустили. Шхуна приняла вельбот и снялась с якоря. Вскоре преследователей ждало еще одно разочарование. У них на глазах корабль приблизился к берегу у гиляцкой деревни Милькво и подобрал там человека с лодки. Это был тот стрелок, что задержал погоню во второй раз». Закончив свои дела, японцы вышли в Охотское море и взяли курс на юг. Теперь отряд должен был разделиться. Лыков с Ванькой Паном оставались в деревне Дауту на южном мысе, образующем Нобильский залив. Они собирались дождаться военного судна и на нем прибыть в Корсаковск и привезти с собой тело убитого японца. Таубе с меделянами возвращался в Рыковское по реке. Им предстояло идти вверх по течению с одним раненым. Не меньше недели пути, чтобы доложить потом о неудаче. Однако подполковник их поход неудачи не считал. Лыковта оказался прав. Каторжные действительно сбегали на японские острова с восточного побережья Сахалина. Непонятным образом они заранее договаривались с рыбаками о шхуне. Теперь хоть ясно, в каком направлении искать. Поселившись на юге острова, Лыков этим и займется. Перед расставанием друзья тщательно осмотрели вещи, найденные на убитом. Среди них обнаружилось много необычного. Нож с изогнутым клинком. Ну, это еще понятно. Но для чего предназначались железные звезды с тремя лучами и очень острыми краями? Алексей осторожно взял одну в руку, попробовал нанести рубящий удар. Неудобно. Скорее, сам порежешься. А если их бросают, предположил барон. Примерился, метнул железяку в дерево, и она воткнулась. Оказалось, что благодаря трем лучам она втыкается всегда, как ее не брось. Хм, интересно. Далее последовал странный набор из десяти стальных наперстков. Наперстки оканчивались острым загнутым жалом, похожим на коготь. Барон надел когти на пальцы и задумался. Потом попытался забраться на сосну. Наперстки вошли в древесину, как нож в масло, и таубе полез. Высоко подниматься не стал, вскоре спрыгнул, но его догадка подтвердилась. «Знаешь, Лешка, такие штуки рыбаку не нужны. Впрочем, как и винчестер». С кем же мы схватились-то? Тайны на этом не закончились. В узком пенале они обнаружили бамбуковую трубочку длиной в три вершка и набор стальных иголок. Леков хотел их рассмотреть, но Виктор отнял коробку со словами не трожь. Почему? Потому деревня приключенческих романов не читал. Если эти иголки оружие, то они могут убить лишь в одном случае, когда отравлены. Ох, не нравятся мне эти азиатские хитрости. Мы столкнулись с другой культурой. Нет, даже с другим миром. Тут все незнакомое. Оружие, тактика, психология. Я тебе рассказывал о японской борьбе джиу-джитсу, помнишь? Она позволяет голыми руками биться с вооруженным. И побеждать его, представляешь? Европейцы только-только принюхиваются к этим тайным наукам. А им, между прочим, сотни лет. В общем, возьми этот набор с собой и покажи в Корсаковске японскому консулу. Может быть, он что-то разъяснит. Если захочет. Последними друзья разглядели странные белые шарики размером с грецкий орех. Из каждого торчала нитка. Лыков понюхал, нитка пахла серой. Это фитиль. Подполковник поколупал шарик ногтем и сообщил. "Хм". «Смесь магния с чем-то еще. Кажется, селитрой. Ну-ка, давай проверим. Прикрой глаза ладонью». Алексей повиновался. Таубе поджег нитку и отбросил шарик подальше. Сам отвернулся. «Бабах!» Яркая вспышка, громкий звук и никаких разрушений. «Это не бомба», — заявил сыщик. «Конечно нет. Ее задача — ослепить противника». Вообще, из подобного арсенала становится понятно, с кем мы имеем дело. С кем? А помнишь, что предположил Костылев? Наш консул на... в Нагасаке. Но Слово какое-то забористое, на букву «Я» начинается. Лыков попытался его вспомнить, но не смог. Якудзе. Преступное сообщество с вековой историей. Видимо, наши Иваны действительно сговорились с японскими... И те пристали сюда боевой отряд для силового сопровождения побега. «И у них это получилось», – пробормотал Алексей. «Вполне. Чубука с шакалами истребили. Нас, опытных весьма людей, задержали. Только оставили след своего убитого». «Ну, какова наглость!» – возмутился Тауба. Заявиться на российскую территорию и хозяйничать, как у себя дома. Надо срочно сообщить Кононовичу, пусть телеграфирует в МИД. А я возьму записчик японского консула. Ты там будь осторожен, остудил пыл приятель оборон. Из Корсаковского округа тоже бегут. Именно оттуда из подручней всего бежать. Это почему же обиделся за свой округ Лыков? Бывалые сахалинцы как раз обратное говорят. Ой, потому что до 1875 года эта часть острова принадлежала японцам. Граница проходила по реке Касунай. Что из этого следует? Надворный советник немного подумал и ответил. Значит, у них есть точные карты всей местности. Правильно. А еще рыбные, зверовые промыслы и производство сельдяного тука. Все Южно-Сахалинское побережье в японских факториях. Есть где спрятать русских беглых, чуешь? Догадываюсь. Ты полагаешь, что это шхуна, что оставила нас сейчас с носом по плане в Японию? Да. Каждые несколько беглецов возить туда накладно. Много удобнее поставить где-то на Сахалине секретный лагерь, там их собирать и чтоб потом вывести одним махом. Их где-то на Сахалине, значит, в моем округе. Да, он ближе всего к Японии, и там фактории. Кананович говорил, что их там аж 28 штук. Это здесь, в Тро, тайный лагерь не создашь. Японских промыслов нет. Гиляки сразу заметят чужих и сообщат властям. А вот в Корсаковском округе запросто. И еще рассуди. Из Александровска ребята, кого хотели, забрали из Рыковского тоже. Остались только твои. Они устроят им побег и затем всех оптом увезут. Значит, мне срочно надо в Корсаковск. бы с Меделянами ушли. Алексей привел к телу японского жмурика геляков и попытался их расспрашивать. Часто ли приплывают такие люди и чем занимаются? И народцы до того изъяснявшиеся по-русски... Сразу позабыли язык. Видимо, смерть легендарного чубука со всей родней здорово их напугала. Полтора дня они со Сбайковым прожили в рыбацкой деревне. Алексей успел изучить быт коренных сахалинцев. Маленькие крепкие аборигены отделевались в одинаковой куртке из синей китайки. Несмотря на июнь, они носили меховые сапоги и часто полушубки из собачьей шерсти. Курили в деревне все поколовно, включая женщин и детей. Геляки никогда не умывались, поэтому и пахли соответственно. Из ароматов преобладала вонь от тухлой рыбы. Летние дома геляков были поставлены на столбы. Рядом сушилки для веления лососей. Еще тут и там были разбросаны какие-то странные ящики, тоже на столбах. Лыков поинтересовался их назначением. В некоторых хранились припасы, спрятанные от собак, а в других – живые гуси и лебеди. Оказалось, аборигены ловят их по весне целыми выводками и откармливают для продажи. Сбайков, узнав об этом, оживился и потребовал у Лыкова 2 рубля. Он купил пару самых жирных гусей и оставил их в ящике до появления корабля. В общем... Эти полтора дня Алексей и Вань Копан были неразлучны. Они много разговаривали. Каторжный, очень довольный своим новым положением, не знал, как угодить сыщику. Он начал даже рассуждать о будущем. Перевод в разряд исправляющихся сделал главное, снял с Ивана ужас бессрочной каторги. От отчаяния люди и решаются на крайность. Вечность наказания – основной движитель побегов. Две трети беглецов или погибает, или попадается. И получает добавку к сроку. Пан уже хотел задать лататы, да не случилось товарища. Теперь с частыми на Руси манифестами у него появлялась надежда. Шесть-восемь лет в вольной тюрьме без скандалов и конвоя. Затем шесть лет поселения и... на материк. Отъезд с острова крестьян из сыльных только что разрешили. Звайков вслух рассуждал о перспективах. Оказалось, в парнях он обучился плотницкому делу. «На Сахалине это ремесло в цене и на виду у начальства. Здесь постоянно что-то строят. Значит, хорошему работнику скостят то, что можно скостить. Если сам не наглупит по новой». Но Иван глупить не собирался. Вечером у костра Лыков задал вопрос который для арестантов всегда самый тяжелый. За что сел? Обычно отвечают по подозрению, в грабеже, поджоге. Еще добавляют с преступлением или без. Преступлением каторга считают только убийство. Все остальное пустяки. Многие известные злодеи твердят, что осуждены облыжно. Вань Капан тоже сказал, что попал на каторгу за чужой грех. Когда в 1883 году они познакомились, Лыков ходил по придонам Москвы в поисках негодяев. Он действовал под своим именем, но изображал Бруса. Брус – человек, близкий к Фартовым, но не уголовный. В Дорогомилово, одной из криминальных окраин, странным чужаком заинтересовался местный король, некий Гурий Асамачкин. Он предложил Лыкову пойти на складку, то бишь на убийство. Тот отказался, и его попытались убить. Лыков отщекотурил короля на обе корки. Досталось и его охране, включая Ваньку. Алексей, понимая, что тот лишь выполнял приказ, побил молодца по-отечески. Так, для порядка. А перед расставанием предупредил. «Уходи от Гурия». Хозяин Дорогомилова не простит тебе, что ты был свидетелем его унижения. Подставит, подловит, но избавится. Уходить пану, наверное, было некуда. Или он не принял совета всерьез. И через полгода вляпался. Асмачкин послал его забрать месячный оброк с владельца пивной. Обычное дело. Сбайков явился поздно вечером. Дверь открыта, внутри горит лампа. Он прошел в комнаты, когда увидел трупы и выскочил на улицу. Там его уже поджидали. Убийство семейной пары было зверским, с истязаниями. Присяжные ужаснулись, и судья приговорил к бессрочной каторге. Так Асмачкин избавился от своего верного помощника. На вторые сутки к вечеру в море появился парус. Ванька-пан тут же зажег три заранее приготовленных костра. Геляк на лодке долетел до корабля и бросил на палубу записку. «Лыков здесь, а не в Ныйском заливе». Моряки подошли, спустили баркас и забрали всех. Лыкова с денщиком, убитого японца и гусей. Парусная военная шхуна «Крейсерок» имела экипаж в 10 человек. Командовал им лейтенант Налимов, молодой, но уже опытный, веселый и смелый человек. Андрей Павлович доложил надворному советнику, что получил приказ генерала доставить сыщика не в Корсаковск, а сразу в Александровский пост. Что там произошло? Или генерал хотел узнать все из первых рук? Леков немедленно спросил лейтенанта, попадалась ли им идущая навстречу японская посудина с двумя мачтами и белой полосой по борту. Налимов ответил, что это Акагимару. Она приписана к Вакканаю, ловит сельт в Охотском море, ну и иногда ворует из тыми периодических лососей. Шхуна как шхуна, ходкая, паровая, с парусным вооружением. Народ на ней бессовестный, как и на всех других судах. Когда по договору 1975 года японцы ушли с Сахалина, у них осталось право лова в его водах. Это было начало конца здешних рыбных ресурсов. Ребята выбирают все подчистую, совершенно хищнически. Им русских запасов не жалко. «А где вам попалась, как ее? А Кагимару?» а «Вчера вечером на траверзе правого борта возле мыса Терпения». «Куда шла?» На «Назюд». Началось плавание. Быстро стемнело и усилилась качка. Маленький крейсерок болтала как щепку. Это было совсем не то, что плыть туристам на Петербурге. Вань Купана вывернула наизнанку. Гуси со страху едва не откинули перепончатые лапы. Алексей долго крепился, но и его стало травить. Они с лейтенантом Налимовым стояли на мостике и беседовали. Тот рассказал, что его шхуна несет постоянное дежурство возле острова Тюлиний. Там лежбище ценных морских котиков. Уникальное. Одно из трех в мире. Японцы, а в последнее время и американцы высаживались и убивали их сотнями. Пять лет назад власти поставили на тюленям в караул. 20 матросов при двух офицерах с паровым баркасом и вельботом. В приказе так и написали «Для охраны острова от набегов иностранных зверопромышленников». А в 86-м наш военный клипер-крейсер поймал американскую шхуну Генриета с грузом незаконно добытых шкур и моржовых клыков. Шхуну конфисковали и назвали в честь клипера крейсерок. Установили шесть небольших орудий и сделали военно сторжевым кораблем. Сейчас он дежурит в ожидании хищников, прячась за островом Тюленей. Андрей Павлович говорил о своей тяжелой жизни спокойно, как о чем-то обыденном. Служба есть служба. Лыков впервые увидел вблизи тот хороший тип русского военного моряка, о котором раньше только слышал. Молодые образованные люди плавали у черта на задах, а не в гвардейском экипаже. Случалось, что и погибали. И никто не просился в Петербург. На вопрос Лыкова, много ли японских судов в Корсаковске, лейтенант ответил. Но тут из меня плохой справочник. Мы в тех местах не бываем. Приказания получаем через Тихминевский пост, где и снабжаемся. Поэтому командировка в Александровск с вами ⁇ это большая удача. Боюсь, ребята там не выдержат и накантуются. Но... Ладно, служба у них тяжелая, пусть отдохнут. А вообще... Вообще, моряки-народ прочный. Крейсерок шел, переваливаясь с борта на борт, как уличная вертихвостка. Волны заливали палубу. Налимов одной короткой фразой охарактеризовал низкие мореходные качества шхуны. И больше ни единой жалобы. Алексей завел разговор о японских лодках у восточного побережья Сахалина. «Часто ли бывают? Как это зависит от сезона? Досматривают ли их наши корабли? Легко ли, к примеру, вывести беглых каторжников?» Последний вопрос особенно удивил лейтенанта. Он пояснил, что японцы ловят в Охотском море главным образом сельдь. В Татарском проливе треску, а здесь сельдь. Ход ее начинается в апреле мае По морю будто движется широкая молочная река. А по берегу тянется полоса выброшенных волной рыбин. Даже не полоса, а вал, высотой чуть не воршин. Гибнут и пропадают миллионы сельдей. В это время шхун много. Затем появляется весенняя кита, и японцев опять много, но уже в устьях сахалинских рек. Ловят сами и скупают у инородцев. За тысячу штук дают ведро дрянного спирта. Третий пик японской активности – август, когда идет второй ход лососей. С октября и по начало апреля – Море пустое. Насчет досмотра дело обстоит так. Залив терпения разбит на 70 участков для лова, и все они куплены японцами. Русских рыбаков нет вообще. В заливе силами того же крейсерка установлен надзор. Японцы по требованию наших моряков допускают на борт осмотровые команды, предъявляют разрешительные бумаги. Кто отказывается, тот ловит незаконно, но таких мало. Надоест бегать каждый раз, да и догонят когда-нибудь. А вот севернее мыса Беллинсгаузена порядка совсем нет. Там ловят одни хищники, но гоняться еще и за ними крейсерок не в силах. О'Кагимару как раз такое незаконное судно. У него хороший ход, и настичь его не удается. Что у этих японцев на борту, селедочный тук или беглые каторжники, установить невозможно. Вот только зачем последние рыбакам? И чем кандальники расплатятся? Алексей не стал рассказывать лейтенанту о золотодобыче. Но теперь ему было понятно, где начало сахалинской цепочки. Куда она ведет дальше? Если прав барон Витька и в Корсаковском округе есть секретный лагерь, то как его найти? И еще вопрос. Беглые выходят к берегу, а там их уже ждут. Все отлажено. Но ведь не через Японию они нанимают шхуну. Далеко и главное долго. Окагемару стоит на одной из японских факторий. Получив заказ, она идет в условленное место. Значит... В округе есть резидент цепочки, который и сводит концы. Следовательно, надо его отыскать. Алексей велел высадить его в Тихменевском посту. Вдруг шхуна спустила здесь каторжных на берег. И тайный лагерь неподалеку. Взять солдат и выследить негодяев. Лейтенант Налимов сказал. Учтите, Алексей Николаевич, тут приставать трудно. Тихменевск... Стоит в устье Параная. На баре толчая страшная. Легко перевернуться, а вода-то холодная. Бар – это что за зверь? Хех, <связь> <связь> ваше сухопутство! Бар – это поперечная песчаная подводная отмель. Ее намывает река при впадении в море. На мелководье сталкиваются две силы – течение реки и встречные морские волны. Жучь! Шлюпки переворачивает. Лейтенант сглазил. Крейсерок встал на якорь в трехстах сажениях от берега и спустил вельбот. Ванька-пан и хотел бы сопроводить хозяина в пост, но сил для этого у него уже не было. Лыков поплыл с двумя матросами. Тут-то он и увидел, что такое толчая на баре. Вода будто кипела. Едва вельбот вошел в этот кипяток, его закрутило. Почувствовав, что днище уходит из-под ног, сыщик сделал отчаянное сальто мартале. Спрыгнул он удачно, даже не нахлебался воды. Матросы схватили было его под локти, как большое сокровище, но скоро отпустили. Алексей одним толчком поставил посудину обратно на киль, взялся за конец и потащил вельбот к берегу. Ему помогали сзади. До суши добрались в полном порядке, только сильно намокшие. В каждом сахалинском селении есть так называемый станок. Это дом, назначенный для проезжающих лиц из администрации. Он всегда натоплен и обязательно наготове самовар. Смотритель Тихменевска вышел встречать вельбот, выяснив, что перед ним новый начальник округа Он отвел его и матросов в станок обсушиться. Угостил всех икряниками, очень вкусными пышками из китовой икры и картофеля. Пока пили чай, Лыков спросил служивого о японцах. Оказалось, в 20 верстах южнее, в Наэро, имеется их фактория, и шхуны обычно причаливают там. Здесь же только несколько домов сыльных, склады, И караульная команда при них. Поблизости и Народческая деревня, но не Гиляков, а Арачен. Когда начинает заход киты, из Корсаковска для ее добычи присылают большие партии рабочих. А устье Параная забито японскими шкунами. В остальное время Тихменевский пост, забытое богом место. Раньше при японцах здесь была зимой ярмарка на которую приезжали якутские купцы. Теперь и это в упадке. Столбовая Сахалинская дорога из Рыковского в Корсаковск пройдет в стороне. Ходят слухи об учреждении на острове Нового округа, Четвертого. Называться он будет Паранайский. Тогда пост сделают его столицей, и тут появится жизнь. Но пока до этого далеко. Наслушавшись таких разговоров, надворный советник вернулся на корабль. Обратно проскочили без приключений. Бар пожалел и без того мокрых людей. Да и море утихло, так что Лыков спокойно уснул в командирской каюте. Он успел увидеть множество японских шхун-хищников. При встрече с крейсерком те быстро уходили под ветер. В бухту Лососи военно-сторожевое судно пришло в два часа ночи. На пристани тускло горел одинокий фонарь. Никто не спешил подать ялик прибывшему начальнику. Лыков минут десять топтался на палубе, где там... Чёртов, ялоза. Закоченев сыщик приказал пальнуть из пушки. Лучше всего прямой наводкой подумать титулярного советника. Налемов обрадовался редкой возможности пострелять. Зарядили пушку револер Гочкиса. на корабле таких было две, и жахнули в море. Подействовало. Вскоре от пристани отвалил ял и припустил к кресерку. В свете фонаря Алексей разглядел заспанную физиономию Фомы Каликстовича. — Почему сразу не приплыли? — рявкнул начальник округа. — Я вас чуть не час дожидаюсь. — Виноват, Ваше Высокоблагородие. Дежурный не разглядел ваш огонь. Назначен мною за это к порке. Ялоза грозно забрался на борт. Лыков объяснил ему, что вызван к генералу и вступит в свои обязанности по возвращении из Александровска. Пока же он поручает Фоме Калликстовичу забрать с корабля и поместить в лазаретном морге тело убитого японца. Еще нужно разыскать Шхуну, Акагемару и арестовать ее экипаж и пассажиров. И, наконец, разослать по всем селениям округа предупреждение. На побережье могла высадиться шайка беглых во главе с Шуркой Аспидом. Всем быть на стороже, принять меры к поимке, ну и так далее. Услышав про покойника и шайку Катаржан, титулярный советник попросил объяснений. Ему было сообщено все самое необходимое. Весть о том, что бессрочные убийцы покидают теперь Сахалин на японских лодках, поразила Фому Каликстовича, А предположение, что они могут прятаться где-то в округе, вообще насмешило. Однако Ялоза состроил ревностную физиономию и заверил начальника, что муха не улетит. Закончив дела, Лыков велел взять курс на Александровск. Налимов обещал сыщику доставить его за 20 часов. Отослал начальство спать, а сам железный человек остался на мостике. Алексей опять уснул. В татарском проливе тоже оказалось тихо и безветренно. Вань-капан храпел, в ящике тихо шуршали гуси. Хорошо. В двадцать часов Андрей Павлович не уложился. Напротив залива Рудановского... Сменился ветер, и пришлось медленно-медленно подниматься галсами. В результате крейсерок моряковал сутки и встал на рейде Александровского поста лишь в половине шестого утра. Небритый и пахнущий, как гиляк, Лыков сошел на берег. Куда идти? В квартиру батальонного командира нельзя. Таоби пока не вернулся, а без него кто пустит штафирку на постой? и Алексей поехал к Таскину. Иван Сергеевич спал. Гость безжалостно велел его разбудить. Скоро Лыков со своим денщиком уже скоблились в бане окружного начальника. Топили ее, конечно, вчера, но она еще не остыла, поэтому помыться двум скитальцам вполне удалось. Завтракать Алексея позвали к генералу. Попросив накормить Ваньку пана и несчастных гусей, Надворный советник отправился к каноновичу. Это был не столько завтрак, сколько доклад. Слушали, как всегда, трое. Генерал, Таскин и Гизберт Студницкий. Алексей рассказывал подробно. Как неизвестный открыл из засады огонь, едва не перестреляв всю погоню. Как сыщик обошел его с фланга и вынужден был убить. И как потом на глазах у всех беглые силы на японскую шхуну и ушли в море. Больше всего сахалинцев поразило то, что Лыков изначально был прав. Совсем недавно в этой же комнате они смеялись над версией о японском следе. И вот, нате, доказательства. Лыков вывалил на стол загадочные предметы, взятые из трупа стрелка. Звезды, железные когти и взрывающиеся шарики. Получалось, что приехал камер юнкер и научил старых сахалинцев уму-разуму. Иван Сергеевич к месту вспомнил, как надворный советник обнаружил беглого под тюремной нарой, вопреки его Таскина насмешкам. После доклада фонды Лыкова в глазах администрации поднялись и весьма. Он получил устную благодарность от генерала, вечером она вышла в приказе, и разрешение отбыть в Корсаковск. Там ему уже официально вменялось отыскать след сахалинской цепочки. Алексей озвучил идею барона Таубе о наличии на юге острова секретного лагеря, куда собирают беглецов. Причем нескромно приписал эту мысль себе. Наученные опытом сахалинцы не решились ее высвеять, Просто велели обнаружить этот лагерь. Объяснение с японским консулом, Кананович тоже поручил надворному советнику. Побритый и сытый Лыков вернулся на крейсерок. Вань-капан мобилизовал двух каторжных и доставил туда все имущество, включая мундиры, ордена и жестянки с паюсной икрой. Многострадальные гуси присоединились к багажу. Рядом стоял германский пароход «Атлас», а на него грузили арестантов. Это были новенькие из Петербурга, которых после карантина направляли в Корсаковский округ. Где-то среди них находился Федор Ратманов, он же Фридрих Гезе. Алексей тоже мог сесть на германцы и доплыть с комфортом. Но он успел подружиться с лейтенантом Налимовым и его матросами и постеснялся их оставить. В итоге крейсерок снялся с якоря поздней ночью когда все члены его команды нагулялись по столице. Двое, как и опасался командир, явились в охмелю и получили от него по банке между лопаток, беззлобно. Алыков Лыков с Налимовым распили на мостике бутылку дорогого французского шампанского. Сыщик специально разыскал ее в лавке Ландсберга, чтобы порадовать храброго лейтенанта.